Глава четвертая Данглар сел на бортик глубокой ванны, той самой, в которой Алиса Гатьев вскрыла себе вены. Он смотрел на боковую стенку белого туалетного шкафчика, где она начертила нечто косметическим карандашом. Адамберг и Бурлен с бригадиром молча ждали рядом, в тесной ванной комнате. «Скажите что-нибудь, не стойте над душой, черт возьми! Я не дельфийский оракул!» — воскликнул Данглар, раздраженный тем, что не смог сразу расшифровать неведомый знак. «Бригадир, будьте так любезны, принесите кофе, меня буквально из постели вытащили». «Из постели или из бара на рассвете», — шепнул Бурлену бригадир. «У меня тончайший слух», — сказал Данглар. Элегантно примостившись на бортике видавшие виды ванны, он по-прежнему не отрывал взгляда от знака. «Я не просил вас комментировать мои слова, я просил кофе, причем очень вежливо». «Кофе...» подтвердил Бурлен, проворно обхватив толстой рукой локоть бригадира. Данглар вытащил из заднего кармана скрученный блокнот и срисовал узор. Что-то вроде заглавной буквы «H», только поперечная полоса начерчена с наклоном. С ней переплеталась еще одна вогнутая линия. «С ее инициалами это никак не связано?» — спросил Данглар. «Ее звали Алиса Готье, в девичестве вермон». При этом ее второе имя и третье имя — Клариса и Анриетта. А Анриетта на письме начинается с непроизносимой буквы «H» Энриет. «Нет», — мотнул головой Данглар, так что задрожали его вялые щеки, оттененные седой щетиной. «Это не «H». Поперечная линия идет явно по косой и уверенно поднимается вверх. И это не подпись». Подпись рано или поздно мутирует, вбирая в себя личность автора. В ней появляется наклон, она деформируется, ужимается. В этой же букве нет ничего индивидуального. Мы скорее имеем дело с прилежным, даже шкалярским воспроизведением некоего знака или аббревиатуры, причем достаточно непривычной для писавшего. Он вывел ее, может быть, всего один раз, ну, пять, никак не больше». Это работа усердного старательного ученика». Бригадир вернулся с кофе и не без вызова сунул в руку Данглару обжигающий пластиковый стаканчик. «Спасибо», — пробормотал майор, никак на его хамство не отреагировав. «Если она покончила с собой, то это указание на тех, кто ее довел до самоубийства. Зачем ей тогда зашифровывать свое сообщение? Она боялась? За кого? За своих близких?» Она как бы призывает к поискам, никого при этом не выдавая. Если же ее убили, ведь именно этот вопрос терзает вас, Бурлен. Она явно намекает на преступников. Но опять же, почему так заковыристо? Это наверняка самоубийство, угрюмо буркнул Бурлен. Вы позволите, спросил Адамберг. Прислонившись к стене, он не без задней мысли вытащил из кармана пиджака помятую сигарету. Комиссар Бурлен, словно по мановению волшебной палочки, тут же зажег длиннющую спичку и тоже закурил. Бригадир в сердцах выскочил из задымленной ванной и застыл на пороге. «Чем она занималась?» — спросил Данглар. «Преподавала математику». «Опять мимо. Наш символ не имеет отношения ни к математике, ни к физике. Это ни знак зодиака, ни пиктограмма. Масоны и сатанисты тут тоже ни при чем». Это все не то. Он что-то недовольно пробормотал про себя с серьезным видом. «Разве что», — продолжал он вслух, — «это древнескандинавская буква из какой-нибудь руны или даже японский или китайский иероглиф. Там бывают аж такого типа с наклонной перемычкой, правда без вогнутой линии». В этом-то и загвоздка остается гипотеза небрежно написанной буквы из кириллической азбуки. «Кириллица?» «Вы имеете в виду русский алфавит?» – спросил Бурлен. «Русский, а также болгарский, сербский, македонский, украинский. Выбор большой». Адамберг присек взглядом ученую речь о кириллице, которую явно собрался произнести майор. И Данглар, сделав над собой усилие, с сожалением отказался от мысли рассказать историю Кирилла и Мефодия, придумавших этот алфавит. «В кириллице существует буква И краткая, не путайте с И», объяснил он, нарисовав их в блокноте. «Как видите, сверху над И краткой ставится вогнутая закорючка, что-то вроде крохотной чашечки». Данглар снова поймал взгляд Адамберга и замолк на полуслове. «Если предположить», — вновь заговорил он, — «что ей пришлось вытянуть руку, чтобы начертить этот знак, то, учитывая расстояние между ванной и стенкой шкафчика, она могла добавить эту чашечку посередине, а не сверху, как следовало бы». «Но если я не ошибаюсь, это и краткая крайне редко встречается в начале слова, то есть вряд ли это первая буква имени или фамилии». И все же надо бы проверить, нет ли у нее в телефоне или записной книжке кого-нибудь, кто мог бы писать кириллицей». «Пустая трата времени», — тихо возразил Адамберг. «Тихо не для того, чтобы пощадить Данглара. За редким исключением комиссар вообще не повышал голоса. Говорил размеренно и не торопясь». Рискуя усыпить окружающих минорностью своих интонаций, чем-то притягательных для некоторых собеседников и оказывающих почти гипнотическое действие на других Результаты допроса оказывались разными в зависимости от того, кто его проводил, комиссар или один из его подчиненных У Адамберга все либо впадали в дрему, либо наоборот, разражались внезапно целым потоком признаний словно он вытаскивал их, как магнитом, строптивые гвозди. Комиссар не придавал этому особого значения, признавая, впрочем, что и сам мог нечаянно заснуть. Почему это пустая трата времени? Потому, Данглар, лучше для начала выяснить, был ли этот вогнутый штрих проведен до или после наклонной черты. То же касается и двух вертикальных линий. Их начертили до или после? Какая разница? — спросил Бурлен. «И еще вопрос», — продолжал Адамберг, «была ли наклонная черта проведена слева направо или справа налево?» «Разумеется», — согласился Данглар. «Наклонная черта напоминает зачеркивание», — сказал Адамберг, «но только при условии, что она уверенно проведена слева направо. Если улыбочку нарисовали до того, значит, ее потом перечеркнули». «Какую улыбочку?» «Я хочу сказать выгнутую закорючку в форме улыбки». — Вогнутую, — поправил Данглар. — Ради бога. Если рассматривать этот штрих отдельно, он похож на улыбку. — Улыбку, которую решили уничтожить, — предположил Бурлен. — Вроде того. Что касается вертикальных линий, то они, возможно, просто обрамляют ее. Тогда получается что-то типа упрощенного изображения лица. — Очень уж упрощенного, — сказал Бурлен. — И все это притянуто за уши. — Еще как притянуто, — согласился Адамберг. Но проверить не мешает, в каком порядке пишут эту букву кириллицей, Данглар. Сначала первую вертикальную линию, потом наклонную, потом вторую вертикальную, и в последнюю очередь, как и у нас, добавляются надстрочные знаки. Следовательно, если чашечку написали сначала, то о небрежно написанной кириллической букве можно забыть, сказал Бурлен, и не терять время на поиски русской фамилии в ее ежедневниках. «Или македонской, или сербской», — добавил Данглар. Огорченный неудачей, Данглар плелся, шаркая ногами, следом за своими коллегами. А Бурлен тем временем раздавал указания по телефону. «Вообще-то Данглар шаркал всегда, отчего подошвы его ботинок изнашивались со страшной скоростью». Поскольку майор, не имея веских оснований делать ставку на красоту, стал приверженцем истинно английской элегантности, обновление лондонской обуви создавало ему массу проблем. И каждого, кто собирался пересечь Ла-Манш, он просил привезти ему очередную пару. На бригадира произвели сильное впечатление те крупицы знаний, которыми успел поделиться Данглар. И теперь он покорно шел рядом с ним. Пообтерся слегка». — сказал бы Бурлен. — Они расстались на площади Конвенсион. — Позвоню, как только получу результаты, — обещал Бурлен. — Это не займет много времени. Спасибо за помощь, но, боюсь, вечером мне придется закрыть дело. — Поскольку мы все равно ничего не поняли, — сказал Адамберг, беспечно махнув рукой, — можно дать волю фантазии. Мне, например, это напоминает гильотину. Бурлен проводил взглядом уходивших коллег. — Не беспокойся, — сказал он бригадиру. — Адамберг — это Адамберг. Как будто этой фразы было достаточно, чтобы прояснить ситуацию. «И все-таки откуда он столько всего знает, ваш Данглар? Что у него в башке? Белое вино». Не прошло и двух часов, как Бурлен позвонил Адамбергу. В первую очередь были начерчены вертикальные линии. Сначала левая, потом правая. «Как мы пишем аж», — продолжал он. «Но затем она нарисовала вогнутую закорючку». «То есть это не аж?» И не кириллическая буква. А жаль, этот вариант мне, пожалуй, понравился. Потом она добавила наклонную линию, проведя ее слева направо. Перечеркнула улыбку. Вроде того. Короче, это дохлый номер, Адамберг. Ни инициалов, ни русского адресата. Просто неизвестный символ, непонятно кому предназначенный. Тому, кого она обвиняет в своем самоубийстве или предупреждает об опасности. Либо, — предположил Бурлен, — она действительно покончила с собой из-за болезни, указав предварительно на что-то или на кого-то, может быть, на некое памятное событие, прощальное признание на пороге небытия. А в чем признаются в последние мгновения жизни? В постыдной тайне, например, то есть в небрачные дети? Или грех Бурлен, или убийство? Что же такое совершила наша славная Алиса Готье? «Славная, как же! Властная, непреклонная, а то и деспотичная, малоприятная!» У нее не было проблем с бывшими учениками, с Министерством образования. Она была на хорошем счету, ее никогда не переводили на другое место работы. 40 лет в одном и том же колледже, в проблемном районе к тому же. Но ее коллеги утверждают, что ученики, даже самые хулиганистые, сидели не шелохнувшись у нее на уроках, иначе огребли бы по полной». Ты ж понимаешь, директора буквально молились на нее. Стоило ей появиться на пороге класса, как галдеж прекращался. Все боялись ее наказаний. Не телесных случайно? Нет, судя по всему, ничего такого не было. А что тогда? Она заставляла по триста раз переписывать домашнее задание. А вот и нет. В наказание она переставала их любить, потому что, видишь ли, она любила своих учеников. Вот где таилась угроза. Им страшно было потерять ее любовь. Многие под тем или иным предлогом приходили к ней после уроков. Тетка была не промах. Достаточно тебе сказать, что как-то раз она вызвала на ковер юного ракетира, который непонятным образом меньше чем за час сдал ей своих подельников. Вот такая вот женщина. Отсекала лишнее. Ты все думаешь о гильотине? Нет, о пропавшем письме, о неизвестном молодом человеке. Возможно, это кто-то из ее бывших учеников. Какое отношение может иметь ее знак к этому ученику? Символ клана, компании? Не зли меня, Адамберг, я должен закрыть дело. Так потяни немного, хоть денек. Объясни, что изучаешь кириллицу. А главное, не говори, что это мы тебя надоумили. Зачем тянуть? Что у тебя на уме? Ничего, хочу немного подумать. Бурлен обреченно вдохнул. Он знал Адамберга достаточно давно, чтобы понимать и глагол «подумать» в его случае ничего не значит. Адамберг вообще не думал, не садился один за стол с карандашом в руке, не сосредотачивался, глядя в окно, не записывал все данные на доске, снабжая их стрелками и цифрами, не подпирал кулаком подбородок». Он просто болтался без дела, бесшумно ходил туда-сюда, слоняясь из одного кабинета в другой, что-то обсуждал, не торопясь бродил по округе, но никогда никто еще не видел, чтобы он думал. Он напоминал рыбу, плывущую по воле волн. Нет, рыба не плывет по воле волн, у рыб всегда есть определенная цель. Адамберг был в этом смысле сродни губке с носимой течением. Вопрос, каким течением? Кстати, поговаривали, что когда взгляд его подернутых пеленой глаз становится еще более отстраненным, в них всплывают водоросли. Его стихией было скорее море, чем суша.